Глава 24 Дядя отдал мне завещание и написал расписку, согласно которой должен был в течение недели выплатить мне 900 тысяч рублей, а взамен получал Орешкова. Я позвонил Алле и велел подготовить документы. Официально я просто продавал Чернову гостиницу. Что касается завещания, то с этим я был намерен разобраться в городской канцелярии. Пока ехали туда, я позвонил Косте. «Ты знаешь что-нибудь о роде уткиных?» «Немного. Лично ни с кем не знаком». «У них есть интересы в нашем городе?» «Владеют долей в ресторане «Княжеский пир» и поставляют продукты в магазины. Вроде бы есть птица фирма а что?» «Узнай, как они могут быть связаны с пихтинами. И еще узнай, что за маги у них в роду и на службе». Я пересказал, как Чернов пытался меня надуть с переносом подписи, и что в этом, вероятно, участвовал человек уткиных. Костя обещал найти информацию. «Не думаю, что мой тайный противник — это именно Уткины, но вполне возможно, что их наняли более подходящие на роль врагов Пихтины. В любом случае, я рад, что отыскал еще одну деталь головоломки. Правда, чем больше я приближаюсь к разгадке, тем больше вероятность прямого столкновения с врагом. Готов ли я? Готова ли моя гвардия? Трудно сказать. Зависит от того, с кем придется драться». Пока нельзя быть на сто процентов уверенным, что это Пихтины, но могу сказать, что к войне мы готовимся. Нашему противнику предстоит столкнуться с обученными мотивированными солдатами. В городской канцелярии я побывал уже не единожды, поскольку время от времени заезжал сюда по делам, так что узнать, где работает Виктор Астахов и найти кабинет, не составило труда. Виктор занимал должность губернского советника, не слишком высокую, но и не слишком низкую дворянского титула не имел, равно, как и бога-покровителя. Я вошел в кабинет без стука. «Здравствуйте, уважаемый!» И хлопнул дверью. Астахов оторвался от документа, который писал, и удивленно оценивающе посмотрел на меня поверх очков. «Здравствуйте, господин. Чем могу помочь? Что-то срочное, полагаю?» «Граф Георгий Чернобуров», — представился я, вытащил из папки завещание и протянул чиновнику. «Скажите, вам знаком этот документ?» Астахов поправил очки, посмотрел и кивнул. «Да, я проводил его месяцев пять назад в начале года. А что?» «А то, что завещание поддельное, и я слышал, будто вам дали взятку, чтобы вы провели его максимально быстро и незаметно». Чиновник фыркнул. «Знаете, сколько раз меня обвиняли в подобном? Послушайте, граф, наследственные споры — это не ко мне. Вам нужно обратиться в дворянский суд. Скажите, что не брали взятку». С нажимом произнес я и активировал астральное зрение. «Не брал», — нахмурившись, подчинился Астахов. «Ложь, но волны эмоций очень слабые. Полагаю, Виктор просто не находит ничего плохого в том, что ему дают на лапу». «Ложь, я вижу это, благодаря родовому дару», — сказал я. Кроме того, Игорь Чернов во всем признался. «Завещание подделано, а вам дали взятку, чтобы вы не задавали лишних вопросов». От астрального тела чиновника разошлись волны страха, Он продолжал хмуриться, пытаясь скрыть, что напуган, но меня не обманешь. Я убрал документ обратно в папку и швырнул ее на стол, а сам расстегнул пиджак, как бы невзначай показывая револьвер в кобуре. Волны страха стали значительно интенсивней. «Некто специально свел вас с Черновым», — продолжал я. «Скажите, кто?» Астахов пожевал губами и обреченно пробормотал. «Я не знаю. Мне позвонил неизвестный человек». «Предложил это дело и сказал, что мне хорошо заплатят». «И вы согласились? А если бы это была операция тайной полиции для выявления взяточников?» «Я был уверен, что это не они», — твердо сказал Виктор. «Спорить я не стал. Возможно, у чиновника есть знакомые в тайной полиции, которые предупреждают об облавах. Неважно. Я задал еще несколько вопросов, но, увы, Астахов ничем не мог помочь». Его, как и Чернова, привлек к делу таинственный незнакомец, которого Виктор ни разу не видел. Номер мобилета незнакомца не сохранился. По крайней мере, я окончательно убедился, что существует кукловод, который дергает за ниточки. Оставаясь за кулисами, он грамотно разыграл спектакль под названием «Разграбление рода Чернобуровых». Но после того, как я пришел в себя и начал действовать, затих. Наблюдает, выжидает, ищет подходящий момент для нового удара. Почти уверен, что так и есть. — Ну и что ж с вами делать, уважаемый Астахов? — сказал я, усевшись на мягкий стул. — Ваше сиятельство, я ни в коем случае не хотел причинить вред вашему роду. — сохраняя достоинство, сказал чиновник. — Я подозревал, что с завещанием что-то не так, но все подписи были на месте. Гербовая бумага настоящая. Я просто не стал разбираться, в чем дело. — Очень зря. Ведь это ваша работа, за которую платят из казны. Говорят, светлейший император кричит терпеть не может взяточников. Если не ошибаюсь, их до сих пор вешают. По старинке. Я не хочу на виселицу. Ваше сиятельство. Сбледнув, произнес Астахов. Клянусь, это был первый и последний раз. Позвольте мне как-нибудь загладить вину перед вами. Насчет первого раза я был не уверен. Равно, как и насчет последнего. Но чиновник мог принести пользу, поэтому я решил не выдавать его, а воспользоваться тем, что Виктор передо мной в долгу. «Думаю, что мы наладим сотрудничество, уважаемый». Я договорился, что Астахов будет помогать мне с делами. Регистрировать без проволочек нужные документы, содействовать в работе с другими чиновниками, а еще будет сливать информацию о том, что происходит в канцелярии. Одним словом, у меня только что появился свой человек в правительстве. После канцелярии я поехал в казарму тренироваться. Физические упражнения, спарринг, стрельба — А затем мы с Макрухой должны были отправиться к стационарному порталу в Красноярске. Через него мы спускались на нулевой уровень изнанки, где я упражнялся в высочайшем искусстве, то есть в магии. Спаринг сегодня был необычным, с применением холодного оружия. Маги накладывали на бойцов защиту, которая не позволяла наносить раны, но болевые ощущения все равно передавала. На случай, если у кого-то из солдат хватит дури пробить защиту, рядом дежурил целитель. В первой схватке я использовал свою трость, а во второй опробовал шашку. Оказалось, что совсем ей не владею. Шашка не то же самое, что привычный по прошлой жизни прямой меч, и уж точно не похожа на шпагу, с которой Георгий неплохо обращался еще до меня. Техника фехтования сильно отличалась даже от сабли, весьма схожей внешне. Поэтому в бою на шашках я проиграл, причем тому самому Измайлову, которого как-то прилюдно наказал за дерзость. Гвардеец не стал злорадствовать, а наоборот предложил в следующий раз показать несколько приемов. Так что в конечном счете я расценил итоги схватки как победу. Надо сказать, что такие спарринги были гораздо эффективнее, чем на кулаках. В этом мире холодное оружие редко применялось на настоящие схватки. Магия и огнестрел почти полностью вытеснили его с поля боя. Однако иногда, особенно в сражениях с монстрами, дело доходило до рубки. Умение прикончить соперника шашкой или топором все еще могло принести пользу. После мы отправились на стрельбище. В этот раз отрабатывали стрельбу в движении и по движущимся, соответственно, целям. Роль мишени исполняли каменные тарелки, которые создавал Богдан, и которые светились при попадании. Я усиленно экспериментировал над зачарованием пуль. Пытался не только сделать их сильнее, как тогда у поместья, но и добавить стихийные свойства или заставить маневрировать вслед за целью. Получалось не все, но кое-что удавалось. Я знал, что существует магическое огнестрельное оружие с самонаведением, но стоило оно баснословных денег. Да и отыскать его было чрезвычайно трудно. Только лучшие артефакторы могли мастерить такое оружие. А вот я подумал, что можно создать заклинание, чтобы накладывать прямо на пулю перед стрельбой. Но такое будет доступно только магам, которые редко используют огнестрельное оружие. Лучше будет разработать печати и гравировать ими пули, чтобы те взрывались огнем или выпускали при попадании молнию. Еще одна неплохая идейка для моего артефактного бизнеса. Интересно, сколько это будет стоить? И возможно ли создать такую маленькую печать, чтобы легла на пулю? Кажется, пора найти личного артефактора и загрузить его работой. Но это потом. А пока у меня несколько раз получилось зарядить пулю огнем. Правда, она почему-то летела заметно медленнее. То есть обычную пулю не видно в полете, а эту можно было разглядеть и при хорошей реакции даже увернуться. Закончив тренировку, я посетил местную душевую комнату и уже собрался садиться в машину, как меня вдруг нагнал Богдан Богданович. Ваше сиятельство! Поступила важная информация. Помните бандитов, которые кошмарили наши лесовузы? Конечно, сказал я. Они что, опять объявились? Ха, если бы просто объявились. Убили водителя с охранником и угнали лесовоз. Вот как. Придурки. Они, конечно, не знали, что на каждой нашей машине стоит следящее заклинание, но могли бы и догадаться. И что это вообще за дерзость — угонять автомобиль, принадлежащий знатному роду? Этим лесным разбойникам что, жить надоело? Когда это случилось? Сегодня утром. Грузовик сейчас находится в северо-западнее Лесосибирска, в 30 километрах. Сигнал заклятия был устойчивым, а потом резко пропал. «Если позволите, граф, это выглядит подозрительно». «Согласен», — кивнул я. «Похоже на ловушку, правда?» О, да». «Только зачем каким-то голодранцам устраивать западню для дворянской гвардии? Я подозревал, что все не так просто. Эти ребята на кого-то работают, вероятно, на того самого кукловода, а значит, нас действительно может ждать засада, и не только из пары десятков бандитов». «Разрешите предложить план действий», — сказал Богдан. «Слушаю». Усилить охрану поместья и всех объектов рода. Поставить гвардию в боевую готовность. Прочие силы отправить к лесу Сибирску. Провести тщательную разведку. Отряд диверсантов под командованием Макрухи завести в тыл противника. По возможности устранить вражеских лидеров. А у нас хватит на все это людей? Должно хватить, если действовать небольшими группами. Также предлагаю взять с собой гаубицы. Если нам не понравится то, что увидят разведчики, просто накроем врагов издалека. «Хорошо, Богдан Богданович, отдавайте приказы. Только вот еще что». «Слушаю, граф. Я отправлюсь с вами. Я зажег на ладони яркое пламя. Пора попробовать свои силы в действии».